«Хорошо. Вам нравится капулька Форман принял серьезное выражение. «Ну, он не так уж плох, но, с другой стороны, он просто ужасен». Какое-то время она не знала, как реагировать на его слова, а потом рассмеялась. «Мне кажется, вы принадлежите к породе туристов. Что вы здесь делаете?» «Только если вы сядете». Она отступила еще на один шаг. «Расскажите мне по дороге. Мы можем пойти медленно». «Достаточно честно. Он рассказал ей о фильме «Любовь-любовь», о том, как его разыскал Бристол, о том, как шла работа. Бристолу нужно, чтобы я спланировал каждую сцену, каждый кадр. Он хочет, чтобы съемки были закончены вовремя, и еще ему необходимо, чтобы я уложился в смету». «А вы не можете работать быстро и, тем не менее, создать фильм, который хотите сделать». Я постоянно себе твержу, что могу, но каждый раз, когда я останавливаюсь, чтобы подумать немного рядом, возникает старина Хари и требует, чтобы в фильме было больше секса и больше действий. В кино необходимо действие. Ну, может быть, он и прав. Кино подразумевает действие. Разве не так? Ну, вообще-то, конечно. Но в кино, помимо всего прочего, могут быть еще и мысли. Фильм достаточно сложная вещь. В его создании участвует множество людей, и любое кино является результатом их сотрудничества совместной деятельности. Но на площадке главный человек — режиссер, и в конце концов фильм принадлежит ему. Кино — это не только мой стиль письма, но и моя подпись. А я хочу подписаться под чем-нибудь хорошим. Я понимаю это. Понимаете, камера довольно-таки особый прибор. В определенном смысле ее можно сравнить с любовницей, у которой прогрессирующий невроз. Вам нужно обращаться с ней очень осторожно и знать, что вы делаете. И даже тогда она может отомстить вам. Видите ли, парень вроде Бристола не в состоянии понять камеру не в состоянии постигнуть ту прелесть и большую, чем в реальности, настоящую кинематографическую достоверность, которую вы, по крайней мере, теоретически, можете достигнуть с помощью этой камеры, если только обладаете хоть каким-нибудь талантом. Я не Бергман, но по меньшей мере мне хотелось бы быть Полом Форманом. И хотелось, чтобы этот фильм стал лучшим, чего я могу достигнуть. Чёрт. Надеюсь, это звучит не слишком самоуверенно. Они вошли в деревню. В конце улицы, задом к горам, стоял красный «Фольксваген Формана». Я так не думаю. И хватит извиняться. Сделать эту картину — хорошее дело. По крайней мере, у вас будет возможность выяснить больше о себе самом. Он взглянул на нее. Что заставляет вас думать, будто именно этого я хочу? «Мне бы хотелось, чтобы сюда пришел человек, похожий на вас», — сказала она, не ответив на его вопрос. «Человек с кинокамерой, чтобы запечатлеть каждодневную жизнь народа Чинчауа. У них невероятно красивые, экзотические празднества. Музыка, правда, простая, но танцы замысловатые и экзотичны. Каждый на празднике рассказывает свою историю». Они подошли к машине... И она остановилась, рассеянно улыбаясь. «Спасибо вам за шаль. Она очень красивая». «Там, где я взял эту, есть еще», — ответил ей форман, страстно желая выпустить наружу то непривычное, необъяснимое, мгновенное чувство к ней, чертовски близкое к мгновенному помешательству, если только такое было возможно. А еще больше он желал, чтобы она смогла ответить на него». Парусник скользил по водам внешнего залива. Сидевшая на румпеле Шелли подняла голову и засмеялась навстречу ветру. В высоком голубом небе кругами носились чайки, а в воде нырял пеликан, всякий раз показываясь из воды с рыбой в гигантском клюве. Лодка быстро разрезала носом легкую мокрую зыбь, и Шелли чувствовала себя необычайно бодрой, почти невесомой. Даже неистовый сеанс любви, через который провел ее Харри незадолго до того, как они сели в лодку, не смог омрачить ее радостного настроения. В действительности, если быть по-настоящему честной с собой, а это ей редко удавалось, Шелли понравилось это занятие любовью, как, впрочем, нравилось почти всегда. Хари был грубоват, и в большей части случаев действительно так, как будто ему наплевать на то, что она чувствует или на то, что он с ней делает. Иногда она просто притворялась, чтобы доставить ему удовольствие, но когда Хари был действительно на высоте, на своей максимальной, естественной, эгоистичной высоте, он становился другим, особенным мужчиной, и женщине приходилось отвечать ему, нравилось ей это или нет и в этот раз Шелли гораздо больше понравилась, чем не понравилось, как ее любил Харри. Непредсказуемый бриз приподнял крошечное суденышко, потом грубо бросил вниз, обдав брызгами Шелли и Бристола. Они понеслись прямо в открытое море. Бристол боролся с гиком, стараясь удержать парусник вертикально. «О, Харри!» — воскликнула она, — «как восхитительно!» «Поворачивай эту чертову штуковину назад!» «А мы далеко от берега, Харри!» «По меньшей мере, в нескольких милях!» «Поворачивай налево, а я попробую выправить парус!» Шелли кинула быстрый взгляд на волны, светящиеся отраженным светом. Вокруг не было видно ни одного суденышка. Но вдалеке, у самого берега, она заметила сине-белые зонтики водных парашютистов. «Поворачивай лодку назад!» — закричал Бристол, и Шелли повиновалась. Порыв ветра наполнил парус, и лодка накренилась, став похожей на гигантскую раненую птицу. Шелли сильнее нажала на румпель, гик сорвался с места и быстро описал большую дугу, едва не задев при этом голову Бристола, который в последний момент успел пригнуться. — Осторожней, черт бы тебя побрал! Ты нас утопишь! — Из-за горизонта с ревом вынырнула моторная шлюпка и промчалась прямо под носом их лодки. Их сильно тряхнуло на кельваторной струе, и нос их парусника зарылся в воду. Ветер внезапно переменил направление, парус с шаром выгнулся в другую сторону, и гик полетел прямо в спину Харри. «Харри, смотри!» Протянув руки, Шелли бросилась вперед, но гик, набирая скорость, скользнул мимо. Пройдя над Бристолом всего в нескольких дюймах, он посмотрел на нее, бледный и испуганный. «Что ты пытаешься сделать?» Его глаза переместились куда-то ей за спину. «О, Господи! Где руль?» Она круто обернулась. Руля не было. «Вот он!» — закричала она. Голос Шелли заглушил ветер. «Вон там, справа!» Его глаза изучающе скользили по волнам, пока, наконец, не заметили предмет из блестящего коричневого дерева. Полоса воды между ним и парусником быстро увеличилась. «Мы должны подобрать его!» — пронзительно закричал хари Шелли посмотрела вперед. Увлекаемый ровным бризом, парусник теперь выходил из залива в открытое море. «Я не смогу», — сказал Хари, «Я не доплыву так далеко». Шелли стащила себя кофточку и брюки и нырнула в воду. Размеренно дыша в такт волнам, она поплыла к тому месту, где, по ее расчетам, принимая во внимание течение, должен быть руль. Дважды она заглотнула воды, но это не остановило ее. Она по-прежнему плыла к цели, ритмично и мощно отталкиваясь ногами. Поднявшись на высокой волне, она разглядела впереди пляшущий на воде руль и изменила направление. «Дыши и отталкивайся ногами!» — приказала она себе. «Греби, дыши и отталкивайся ногами!» Неожиданно она увидела руль совсем близко, Почувствовав прилив сил, Шелли поплыла быстрее, пока ее рука не сомкнулась на гладкой рукояти. Вобрав в себя воздух, ободренная победой, Шелли обернулась, чтобы посмотреть на парусник. Его не было. Шелли бешено закрутила головой, но перед глазами были только зеленые волны с белыми пенящимися верхушками. Собрав силы, она приподнялась повыше, Ничего не увидела и тут же погрузилась в воду с головой. Отплевываясь и кашляя, она выплыла на поверхность, отчаянно стараясь выправить дыхание. Успокойся, не паникуй. Где-то там Хари старается разыскать ее, прийти ей на помощь. Время. Время, чтобы успели прийти спасатели. Время. Вот что ей сейчас нужно. Шелли сделала усилие чтобы расслабиться сберечь энергию. если не терять головы можно плавать часами. она заставила себя рассуждать первое в какой стороне берег она посмотрела на солнце, надеясь с его помощью определить свое положение, но только запуталась она поискала глазами лодку ничего что дальше? Терпение. Она перевернулась на спину и стала глубоко дышать, погрузив в воду голову и подняв лицо к солнцу. Укачиваемую волнами, согреваемую солнцем, ее несло течением по воде. И нечто вроде эйфории стало для нее защитой от ужаса. «Когда все это кончится, у меня будет прекрасный загар». У Шелли вырвался смешок. Голова ее подалась вперед, и она заглотнула воды. Кашляя и отплевываясь, она приняла прежнее положение, стараясь оставаться на поверхности. Сквозь шум моря до нее донеслось карканье птиц. Ее голова повернулась, глаза уставились в сверкающее небо. Низко над водой летел косяк, крачик, Птицы, дошло до Шелли, направляются к берегу. И она бросилась за ними. Шелли почувствовала какую-то странную тяжесть в правой руке, Все это время она сжимала руль. Шелли разжала пальцы и выпустила его. Меняя стили плавания, она решила, что плыть на боку самое экономное. При таком способе тратится меньше всего энергии. Тем не менее, усталость все возрастала, руки и ноги стали теперь ощутимо тяжелее. Вдох, оттолкнуться ногой, грибок. Вдох, оттолкнуться ногой, грибок сосредоточиться, каждый толчок ноги, каждое движение руки приближает тебя к берегу. Что-то скользкое и холодное прикоснулось к ее икре, и Шелли отпрянула в сторону. Акула! Ноги и руки заработали с бешеной скоростью. Она словно вгрызалась в воду, отплывая все дальше вперед, пока не почувствовала, что не может больше двигаться. Задыхаясь, Шелли перевернулась на спину, замерла, напрягла все силы, чтобы быть неподвижной. Она вспомнила, что где-то слышала, что акулы нападают преимущественно на движущиеся объекты. Шелли покачивалась на воде. Спина ее болела, руки и ноги устали, легкие с трудом втягивали воздух. Она ждала, пока к ней вернутся силы. Шелли почувствовала, как напряглась мышца ее бедра, и постаралась расслабиться, опасаясь, что у нее сведет ногу. Теперь ее тело вроде как плавает немного повыше, а дыхание восстанавливается. Глубокий вдох, медленный выдох. Покой охватил ее ощущение легкости и приятности, и в этом умиротворенном состоянии Шелли решила, она погибнет здесь». До того момента Шелли была слишком увлечена борьбой за жизнь, чтобы думать о смерти. Но теперь она знала правду. Харри не вернется. Спасти себя — вот что для него было важно. И поскольку она и так всегда это знала, это перестало иметь для нее значение. Действительно перестало. Даже если Харри и найдет помощь, она придет к ней слишком поздно. «И я взгляну, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть». Примечание. Библия, Ветхий Завет, Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 6, стих 8. Эти слова перенесли Его во времени назад, Ее отец был мрачным и изможденным мужчиной, который всегда неодобрительно кривил губы. Каждый вечер вся семья собиралась вокруг него, а он читал им вслух из святой книги. Каждый вечер эти чтения, которые пугали Шелли почти до полусмерти. Каждый вечер. Ей предстоит утонуть. Днем ее смерти станет сегодняшний день, всего за две недели до Нового года. Утонуть не такой уж плохой способ умереть, если сравнивать его со многими другими. Мягкое падение в теплую темноту. Просто...